Продолжайте, Борис Сергеевич. Сейчас я больше всего жалею о том, что выполнил ваше указание, Андрей Андреевич. Точнее, позволил, чтобы его выполнили, ему я вручил партбилет. И уж если бюро сочтет нужным меня наказать, то пусть наказывает за то, что я дрогнул тогда. Не довел дело до конца. Можно оборвать его разглагольство. не покажу ли я этим свою слабость перед членами бюро. Если бы мне тогда в мае хватило мужества, то совхоз нынче даже перевыполнил бы план по продаже картофеля. Но я с малодушничек послушался вас, Андрей Андреевич. Нет, надо его остановить. Дурные примеры разорительный. Сегодня он Завтра другие начнут критиковать секретаря райкома. И под картофель пришлось занимать другой участок, в низине. Туда мы не смогли даже вывести нужное количество органики. А кто вам мешал это сделать? Её товарищ Серёгин просто не было в совхозе. А, -а, -а. угу. Да, да, просто не было. Угу. Да и посадили мы картошку на том поле поздно, так как в эту низину просто нельзя было влезть. Ну да, старая песня. Плохому работнику всегда что-то мешает. Там, где вы, Андрей Андреевич, не дали нам сажать картошку. Ячмень вымахал такой, что как только он заколосился, тут же полег. Мы его и убрать-то толком не смогли, он половина осталась в поле. Ну да вы же были во время жатвы, все сами видели. Я еще вам напомнил тогда, что картошка здесь была бы лучше. Но вы промолчали. Даже за потери не обругали. Я ещё подумал, что, может быть, вы пожалели о том своем решении. Но теперь-то я понимаю, что ошибся. Все у вас, Борис Сергеевич. Да, в общем, все. Да, по-вашему получается, что все в районе суют вам палки в колёса. И прежде всего первый секретарь райкома. Ну что ж, если я что-то сделал не так, то пусть меня бюро поправит. Перед партией я готов нести ответ. Я действительно потребовал засеять то поле ячменем. Потребовал, потому что вы долго раскачивались и не начинали сев. Но разве я заставлял вас размещать картошку на Поповом поле, в самом топком месте в совхозе? Вы сами выбрали его. Вы тут чуть ли не задобрить свою водоёте, что оставили на земле добрую половину выращенного ячменя. Но ну, разве моя, а не ваша вина в том, что ячмень полег? Разве не предлагали вам агротехники обработать яровые посевы препаратом против полигания? Да, да, предлагали. Но время было упущено, и такую обработку уже просто поздно было проводить. Ну да, теперь уже я в агротехнике виноват. Это же надо так научиться все сваливать с больной головы на здоровую. Да. Ну У кого есть вопросы ко мне или к хуторному? Что-то я совсем запутался. Никак не пойму, кто тут прав, кто виноват. Если верить хуторному, то он вроде бы и ни при чем, а? Ты прости, ты это кого спрашиваешь, Иван Степан? Да всех, всех нас спрашиваю, всех, Андрей Андреевич. Вот сижу, слушаю и недоумеваю. Так да что же происходит? До того дошло, что райком указывает, где что сеять. Ну вот что значит упустить инициативу? С Мироновым надо считаться, герой лауреат, депутат. Его в Москве хорошо знает, какая муха его сегодня укусила. Обычно беру сидит тихо, а тут на тебя. Теперь ещё того гляди, ярцев начнет высказываться. Он давно ждет случая сидит вон, поигрывает желбаками. Видно, обдумывает, что сейчас сказать. хорошо садовнику в больнице до третьего секретарного учебе. Тот тоже из молодых до ранней. Извиняюсь, Андрей Андреевич, но я вот я не помню, чтобы вы вот так командовали на моих полях. Другие, правда, пытались, но я их живо отвадил. Ну, по-моему, Иван Степанович, я уже объяснил членам бюро, что мое указание не имело тех последствий, о которых здесь так красноречиво распространялся хуторной. Как знать, Андрей Андреевич, может и имело. Только это теперь уже никто не установит. И что, что ты этим хочешь сказать? Что я виноват в провале плана Любавенцами? Ну что ж, с меня обком спросит. И за Любавинский, за весь район. Что ж там говорить? Плохо работает райком. Слабо спрашивать с руководителей специалистов, именно так будут оценивать нашу работу в обкоме. Ну, за обком мы тут расписываться не будем, Андрей Андреевич. А бюро вправе сегодня сказать, что работали мы плохо, если сами решаем судьбу каждого поля, не доверяем специалистам. А мы вот тут разводим турусы на колесах, а на полях картошка гибнет. Партия требует от нас обеспечить народ продуктами питания. А мы занимаемся демагогией и прожектерством. Вбухали по 100 тонн навоза на гектар и посчитали, что решили проблему. Вам ведь, товарищ Хуторной, знающие, авторитетные люди, проработавшие на этой земле всю жизнь, доказывали, что так делать нельзя, что такой план обречен на провал. Но вы-то с ними не посчитались? И вот результат. Ну ладно, Хуторной. Еще молод? А вы-то, Афанасий Федорович, садовником, куда смотрели? Ты сиди, сиди. Неужели ты всерьез думал таким образом сразу удвоить урожайность картошки? Да нет, конечно, Афанасий Фёдорович, думал, думал. Иначе бы ты не дал возможность хуторному пойти на такой риск. Обидно мне за тебя. Опытный ты вроде руководителя, а намеки не попался. Он, ой, Иван Степановича, земля не хуже кубанского чернозема. а больше 300 центнеров с гектара взять никак не удается. Это потому что граном у меня рохлят. Земля у вас обезличена, Иван Степанович. Потому и не можете собрать больше 300. Отлично. Я его тут защищаю, ради него рискую испортить отношения с секретарем райкома, а он меня критикует. Это почему же у меня земля обезличена? Ну, объясни. Да очень просто. У вас же комплексы на полях работают, а не звенья, правильно? Правильно, не вписываются звенья в эти комплексы. Вот и ликвидировали мы их. Ну да, и кто же теперь за землю отвечает? Ответчиков хватает. Бригадиры, агрономы с меня тоже спрашивают. Ну да, то есть конкретно никто. А настоящим хозяином у поля должен быть Иван Степанович механизатор, а не бригадир или агроном. Ну на словах, как на гуслях. Что же твой Никита Ярцев полез в болото со своей картошкой? Ничего Леонид Ани в другой раз не полезет? Он уже научен. Знаете, да и силу свою почувствовал. Теперь то он никому не позволит распоряжаться закрепленной за ним землей. До обкома, до ЦК дойдёт. Отстань снова в мой огород камешек. Что это сегодня все время события выходят из-под контроля? Почему, в общем-то, ясный для всех вопрос вызвал такие разногласия в учёном бюро? Когда у каждого поля будет такой хозяин, как Никита, то мы, специалисты, сможем наконец вплотную заняться своим делом, а не бегать за каждым механизатором и контролировать его работу. Вы даже не представляете, Иван Степанович, как много сможет сделать агроном, если его освободят от несвойственных ему функций, от мелочной опеки. от необходимости согласовывать с сельхоз каждый свой шаг. Мил человек, я ж зову тебя в зарю. Там тебя никто не достанет. Иди к нам. Нет, спасибо, Иван Степанович. Я в Любавинском должен доказать, что государство не зря вручило мне диплом. Но для этого я должен иметь право сам распоряжаться землей. Пока же у меня этого права нет. Не дает мне его товарищ Мельников. Так спеленал, что не вздохнуть. Это он может. Ему только волю дай. Мы отвлекаемся, товарищи. Бюро обсуждает не начальника сельхозуправления, а вас, хуторной. И извольте здесь отвечать за свои поступки. Простите, Константин Викторович, я ведь себя не выгораживаю. Но я хочу, чтобы члены бюро знали, что нам мешает работать. Вот на днях, на днях управление прислало нам циркуляр. Там предусмотрено, ну, буквально Все. где сколько и что мы должны сажать. Все расписано с точностью, ну, до гектар. Товарищ, ну зачем же так-то? Что мы у себя в хозяйстве хуже знаем, что нам надо делать? Вы это меня Я? спрашиваете? Не вас, товарищ Серёга, начальника управления. Отвечай, Леонид Викторович. Пришла и твоя очередь. У меня на столе тоже лежит такая бумага. Если бюро считает необходимым, то я готов доложить. Да, не так идёт обсуждение, не так. Что-то пробуксовывает. Молчат, пока редактор газеты и военком. как они-то поведут себя? А. -а ВНКом тянет руку. Разрешите, Андрей Андреевич. Да-да-да, пожалуйста. Товарищи члены бюро. Я что-то не понимаю, что у нас происходит. Руководство совхоза Любавинский сорвало план по картошке и тем самым поставило в тяжелое положение весь район. И вместо того, чтобы спросить виновных, мы ставим все с ног на голову. На грубейшим образом нарушаем важнейшие требования устава партии, принцип демократического централизма. Кто нам дал такое право?